Эти первые. А все-таки, если взять себя крепко за грудки и допросить с пристрастием, то и обнаружится все, что должно было обнаружиться. И вечный страх хотя бы перед школой, хотя бы перед лагерем, хотя бы перед пионерским. И если угодно мечты о свободе, но хоть тайное чтение «Золотого теленка» и стихи Есенина в списках, и песни Лещенко на рентгенских пленках, И мудрый скептик тоже обнаружится. Но для этого мало взять себя за грудки, надо еще хорошенько набить себе морду. Потому что чем только не забивал я голову в лучшие свои годы, в то время как тут же, рядом со мной, жил этот замечательный человек. И стоило только задать вопрос, он сразу включался как магнитофон и всегда был к моим услугам. И надо было только сидеть и слушать, и глотать, и впитывать, и запоминать но все это казалось мне старческим бредом, лишенным смысла, и я старался не задавать никаких вопросов. Это был... Да, конечно, это был мой дед, отец погибшего моего отца, и потому я не упоминал о нем раньше, что все же он не был магнитофоном, а всего лишь живым человеком, пока был живым. Все его пленки умерли вместе с ним. Я же по глупости и самомнению так мало переписал в свою память, что вряд ли имеет смысл воспроизводить. Но вправду ли, так ли уж был он мудр? Господи, какая разница! Это был единственный мудрец в моей жизни. Другого мне не положено, и значит, никто не может занять его место. Никто, кроме него самого. Ни в жизни, ни в этой книге. Я сейчас попробую. Чувствую, что обязан это сделать. Собрать по крохам то немногое, что смогло удержаться в моей памяти вопреки брезгливому, сопротивляющемуся моему сознанию.